Солнце уже высоко, жара палит в деревне. Вы не пойдете в этот час ни рожь посмотреть, ни на гумно. Вы сидите под защитой и маркизы на балконе, и все прячется под кров даже птицы, только стрекозы, отважно реют над колосьями. И мы прячемся под растянутым тентом, отворив настиж окна и двери кают, Бетерок чуть-чуть веет, ласково освежая лицо и открытую грудь. Матросы уже отобедали. Они обедают рано, до полудня, как и в деревне, после утренних работ. И группами сидят или лежат между пушек. Иные шьют белье, платье, сапоги. Тихо мурлыча песенку. С бака слышатся удары молотка по наковальне. «Петухи поют!» и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмятежности. Слышатся еще какие-то фантастические звуки, как будто отдаленный, едва уловимый ухом звон колоколов. Чуткое воображение, полное грез и ожиданий создает среди безмолвия эти звуки, а на фоне этой синевы небес какие-то отдаленные образы. Выйдешь на палубу, Взглянешь и ослепнешь на минуту от нестерпимого блеска неба, моря, от меди на корабле, от железа, отскакиваются на пылучей. Палуба и та нестерпимо блещет и уязвляет глаз своей белизной. Скоро обедать. А что будет за обедом, кстати? техменёв на вахте. Спросить его. Что сегодня, Петр Александрович? Он только было разинул рот отвечать, как вышел капитан и велел поставить лиселя. Ему показалось, что подуло немного посвежее. — На лисель фалы! — командует Петр Александрович детским баском и смотрит не на лисель фалы, а на капитана. Тот тихонько улыбается и шагает со мной по палубе. Вот капитан заметил что-то на баке и пошел туда. «Что ж за обедом?» — спросил я Петра Александровича, пользуясь отсутствием капитана. «Суп с катышками», — говорит пётр Александрович. «Вы любите этот суп?» «Да, ничего, если зелени побольше положить», — отвечаю я. «Рад бы душой», — продолжает он, свойственным ему чувством и красноречием. «Поверьте, я бы всем готов пожертвовать, сна не пожалею, лишь бы только зелени в супе было побольше». Да не могу, видит Бог, не могу. Ну, так и быть, для вас. Эй, вахтенный, поди, скажи Карпову, чтоб спросил у Янцева еще зелени и положил в суп. Видите, это для вас, — сказал он. Пусть бронят меня, если не достанет зелени домыса доброй надежды. Я с чувством пожал ему руку. А еще что? — нежно спросил я, тронутый его добротой еще курица с рисом опять горестно воскликнул я что делать что мне делать войдите в мое положение у меня пяток баранов остался три свиньи 15 уток и всего тридцать кур и 130 подумайте ведь мы с голоду умрем видя мою задумчивость он не устоял завтра Так и быть, велю зарезать свинью. «На вахте не разговаривают. Опять лисель спирт хотите сломать?» Вдруг раздался сзади нас строгий голос вратившегося капитана. «Это не яс, это Иван Александрович!» Тотчас же пожаловался на меня Петр Александрович, приложив руку к козырьку. «Поправь, лисель фал!» — закричал он грозным матросом. Капитан опять отвернулся. Петр Александрович отошел от меня. «Вы не недосказали», — заметил я ему. Он боязливо поглядел во все стороны. «Жаркое утка!» — грозно шипел он через ют, стараясь не глядеть на меня. «Пирожные!» Белая фуражка капитана мелькнула близ и исчезла. «Пирожные, оладьи с имбирным вареньем! Отстаньте от меня!» «Вы все в беду меня вводите», — злобой прошептал он, отходя от меня как можно дальше, так что чуть не шагнул за борт. «Десерта не будет», — заключил он почти про себя. «Зеленый и барон по ночам все поели. Так что в воскресенье дам по апельсину, да по два банана на человека». «Иногда и не спросишь его, но он сам не утерпит. Сегодня я велел ветчину достать», — скажет он и вынуть горошек из презервов, и так далее, доскажет скажет снисходительно весь обед. После обеда, часов в третьем, вызывались музыканты на ют, и мотивы Верди и Беллини разносились по океану. Но после обеда лениво слушали музыку, и музыканты вызывались больше для упражнений, чтобы протверживать свой репертуар. В этом климате съеста необходима. На севере в самый жаркий день вы легко просидите в тени, не устанете и не изнеможете, даже займетесь делом. Здесь, одетые в легкое льняное пальто, без галстука и жилета, сидя под тентом, без движения, вы потеряете от томительного жару силу и, как не бодритесь, а тело клонится к дивану, и вы во сне должны почерпнуть освежение организму. Природа, между тем, доживала знойный день. Солнце клонилось к горизонту. Смотришь далеко, и все ничего не видно вдали. Мы прилежно смотрели на просторную гладь океана и молчали, потому что нечего было сообщить друг другу. Выскочит разве стая летучих рыб и, как воробьи, пролетит над водой. Мгновенно все руки протянутся, глаза загорятся, «Смотрите, смотрите!» — закричат все. Но все и без того смотрят, как стадо бонитов гонится за несчастными летуньями, играя фиолетовой спиной на поверхности. Исчезнет это явление, и все исчезнет, и опять, хоть шаром покати, сон и спокойствие объемлют море и небо. Как идеал отрадный, прекрасный, немучительной смерти, какую хотелось бы успокоиться измученному страстями и невзгодами человеку. Оттого, кажется, душа повергается в такую торжественную и безотчетно сладкую думу. Так поражается она картиной прекрасного, величественного покоя. Картина открывает мысль и чувство. всё молчит и не колыхнется и в душе. «Как вокруг!» «Что-то плывет!» Вдруг однажды сказал один из нас, указывая вдаль, и все стали смотреть по указанному направлению. Некоторые избегали за зрительными трубами. «Да», — подтвердил другой, — «вижу черную точку!» Молчание. Точка увеличивалась. «Ящик какой-то», — говорят потом. «Ящик!» «Боже мой!» То в нем дыхание замирает от ожидания. Воображение рисует бог знает что. Ящик все ближе и ближе. «Курятник!» — воскликнул один. Молчание. «Да, точно, курятник», — подтвердил другой, вглядевшись окончательно. «Верно, на каком-нибудь судне вышли куры. Вот и бросили курятник за борт». «Позвольте», — заметил один скептик, — «не от лимонов ли этот ящик?» «Нет», — возразил другой наблюдатель, — «видите, он с решеткой». И долго провожали мы глазами проплывший мимо нас курятник, догадываясь и рассуждая, брошенный ли это по необходимости ящик или обломок сокрушившегося корабля. Часу в пятом купали команду. На воду спускали парус, который наполнялся водой, а матросы прыгали с борта, как в яму. Но за ними надо было зорко смотреть. Они все старались выпрыгнуть за пределы паруса и поплавать на свободе, в океане. Нечего было опасаться, что они утонут, потому что все плавают мастерски, но боялись акул. И так однажды с Марса закричал матрос «Большая рыба идет!» К упальщикам тихо подкрадывалась акула. Их всех выгнали из воды, а акули сначала бросили бараньи внутренности, которые она мгновенно проглотила, а потом кольнули ее острогой. И она ушла под киль, оставив следом по себе кровавое пятно.